Екатерина хорошо сознавала эти недостатки управления. В тайном наказе генерал-прокурору князю Вяземскому она писала, что все правительственные места и самый Сенат вышли из своих оснований частью благодаря неприлежанию к делам ее предшественников, частью от пристрастий случайных при них людей. Екатерина ясно осознавала предстоявшую ей задачу. Надобно было дать правительственным местам прочные основания и указать точные законы и границы их деятельности. Эти два обещания были торжественно высказаны в июльском манифесте 1762 года. Близкий к Екатерине человек и поспешил явиться к ней с проектом учреждения, основанном именно на этих началах. Граф Никита Панин вскоре после переворота предложил императрице проект постоянного Государственного совета. Граф Никита не был совершенно чужд аристократических идей 1730 года. Он недаром долго жил посланником в Стокгольме, и шведский Государственный совет с аристократическим составом был для него образцом высшего правительственного учреждения. Основная мысль Панина состояла в том, что власть государя будет только тогда действовать с пользой, когда будет разделена разумно между некоторым малым числом избранных к тому единственным персон Простой смысл этого мудреного выражения объясняется в изложении источника, откуда выходят главные недостатки существующего порядка. Этим источником, по мнению Панина, было то, что в управлении действует более сила персон, чем власть мест государственных, а также то, что правительству недостает некоторых начальных оснований, которые бы сообщали более прочность его форм. Проще говоря, Панин хотел сказать, что в России не было основных законов, которые бы стесняли личный произвол. Екатерина приняла было проект Панина и даже подписала манифест о новом постоянном совете, даже назначила его членов, но кто-то растолковал ей мысль Панина, и подписанный манифест остался необнародованным. От времени до времени по важным вопросам Екатерина созывала конференцию из близких лиц, но эта конференция не была обязательным для нее учреждением, подобно постоянному совету Панина, не была признаваемо прямым законом. Так центральное управление и при Екатерине осталось в том же неопределенном, неустроенном состоянии, в каком действовала прежде.